роль скончался бездетным, и королевский престол опустел. Собрались паны и земаны на совет и стали думать, кого бы избрать королем. Паны и высшие дворянства земаны ниши Был среди них владелец Хропинского замка, человек не то чтобы богатый, но разумный и рачительный, давно заслуживший всеобщее уважение. Вот и решил совет посадить его на королевский престол. Простой народ обрадовался такому решению. Думаю, что веселый и добродушный хропинский пан не станет их притеснять. Зажил хропинский пан королем. Перестроил свой старый замок в королевский дворец. Что ни день у него гости, пиры до турниры. Скоро ушли на эти забавы все деньги из королевской казны. И король начал обкладывать народ все новыми и новыми податями. Тяжело стало жить крестьянам. Сколько не наработают, все отберут королевские сборщики. Жена короля, добрая и кроткая королева, провела немало слез, оплакивая горькую участь крестьян. Не раз просила она мужа уменьшить поборы, не отбирать у людей последние. Но король грубо бронил жену и говорил, чтобы она не вмешивалась ни в свое дело. А однажды, когда королева особенно настойчиво умоляла мужа пожалеть несчастный народ, так разгневался, что бросился на нее с мечом. В страхе выбежала королева из дворца огляделась по сторонам, ища, где бы ей укрыться от разъяренного мужа, и увидела ячменное поле. расступились золотые колосси, спрятали золотоволосую королеву. Потерял король ее из виду и, ворча, вернулся во дворец. Была королева в тупором на сностях и вот ночью посреди ячменного поля родился у нее сын. Королева дала ему имя Ячменек. Деревенские женщины приютили у себя королеву, и младенцы стали заботливо за ним ухаживать. Когда королева немного окрепла, она поблагодарила добрых женщин, взяла сына на руки и пошла, куда глаза глядят, и больше никто никогда ее не видел. Король тем временем опомнился и захотел вернуть жену домой. Но сколько ни искали ее королевские слуги, так они нашли. Только узнали, что королева родила сына. Тогда король отправился на поиски сам. Объехал он все свое королевство, расспрашивал о жене и о сыне в городах и селах, но никто ничего не мог ему сказать. Наконец заехал король в дремучий лес. Там в пещере жил старый отшельник. Спрашивает его король, — Скажи, святой старец, не знаешь ли ты, где искать мне жену и сына? Строго посмотрел на него отшельник. И ответил, тебе никогда их не найти. Воротись домой и покайся в своих грехах. По воле Божией твой сын вырастет вдали от тебя и станет благословением нашей земли, как ты был ее проклятен. Когда наступит лихая година, когда враги завоют нашу родину, то явит король ячменек с великою силою и спасет. Когда невыносимей станет жизнь нашего народа, Когда иссякнут под тяжким гнетом его силы, придет король-ячменник и защитит. Полное раскаяния вернулся король в свой замок, и с того времени непрестанно грызла его тоска по жене и сыну. И однажды темной ночью он вышел под звездное небо и бросился в глубокий колодец. Много королей сменилось с тех пор на престоле, много отшумело войн, Все тяжелее жилось народу, но вера в короля Ячменника давала людям надежду, не позволяла упасть духом даже в самых тяжких испытаниях. Многие уверяли, что видели короля Ячменника, будто он в каждом селении имел знакомцев и в любой момент мог неожиданно явиться в гости. Был он, говорят, средних лет, высокого роста, ходил в длинном кафтане и штанах, заправленных в сапоги. Споги его всегда блестели, даже если на улице была слякоть. А еще был у него синий суконный плащ. Этому плащу не был стражен никакой дождь. Самый сильный ливень он оставался сухим. Хозяин плаща не нуждался ни во сне, ни в еде, ни в питье, а еще мог становиться невидимым. Приходил король ячменник поздним вечером, проходил сквозь закрытые двери, садился к столу, и неспешно беседовал с хозяевами об их тяжкой жизни, утешал, ободрял, говоря, что горе не вечно, будет и радость.